Глава двадцать пятая Когда я вбежала в комнату, Феликс мирно спал. Конечно, обидно, что муж не заметил моего отсутствия в течение всей ночи. Но, с другой стороны, может, оно не так уж и плохо. Обрати Маневин внимание на то, что вторая половина кровати пуста, он мог поднять шум, и Луиза бы узнала, что меня нет в доме. Я ринулась в ванную глянула в зеркало и обомлела. Понятно теперь, почему кухарка приняла меня за ожившую покойницу. Лицо мое покрывали кровавые пятна. Нет, мои лоб, щеки, подбородок не пострадали во время подъема из подвала, а вот руки я ободрала отрос, потом трогла ими физиономию. Прибавьте к кровавым разводам серые пятна грязи, которые в шахте лифта было в избытке, чёрное полукружье под глазами от потёкшей туши. И станет понятно, почему повариха присвоила мне статус ожившего трупа. Быстро смыв красоту, я оделась, схватилась за тональный крем, пудру, и тут раздался звонок мобильного телефона. «Перед тем, как пойти завтракать, надо поговорить», забыв поздороваться, сказал Антон. «Я в библиотеке». «Иду», — пообещала я, и, забыв причесаться, поспешила навстречу. Сын Виктора Марковича находился в самом мрачном состоянии духа. Заметив меня на пороге, он заговорил. «Очень тебя прошу, ни слова Луизе о квартире отца». Я пожала плечами. «Не собиралась болтать?» «И Нине с Кириллом ничего сообщать не надо», — продолжал Антон. «Юрию Петровичу тоже». «Хочешь скрыть от родни существование апартаментов?» — удивилась я. «Да», — отрезал гомеопат. «Да! Знаешь, сколько сейчас стоят такие хоромы на Старом Арбате?» — осведомилась я. «Один мой приятель недавно купил не очень большое жильё в Глазовском переулке, что в одном шаге от денежного, и заплатил 40 миллионов. А апартаменты Виктора Марковича? Плевать на деньги!» — возразил Антон. Как я матери объясню, почему она про чёртов притон не знала? Представь, как Луиза отреагирует, войдя в этот... в это... в эти... «Сколько ты зарабатываешь в месяц?» — остановил я его. «По-разному. А что?» «Назови цифру с самого большого гонорара», — попросила я. «Но... тысяч двести пятьдесят», — озвучил сумму Антон и признался. «Но столько бывает очень редко. Обычно в половину меньше». Я села на диван. Вы живёте на широкую ногу. У вас огромный дом, машины, прислуга. Клиника Виктора Марковича приносит хороший доход. Но женщины обращались в неё в основном из-за Шкодина. Не хочу каркать, но теперь, когда твоего отца не стало, поток пациенток может уменьшиться. По миру вы не пойдёте, но заработки станут меньше. Вы с Еленой куда свои деньги деваете? Антон поднял бровь. «Тратим, покупаем вещи, ходим, ездим по разным местам». «Кто платит за школу Миши?» — продолжала я. «Мама», — после короткой паузы ответил Антон. «Покупка продуктов, мыло бумажных полотенец», — перечислила я. «Одной только туалетной бумаги сколько нужно? В доме четыре ванны». «Пять», — поправил гомеопат. «В каждую порулончику...» «Его хватает на неделю, пять на четыре, итого двадцать», — живо подсчитала я. «На чьих плечах расходы?» Антон молча смотрел на меня, а я продолжала. «Оплата счетов, электричество, вода, газ, налог на землю, дом, телефон городской и мобильный. Сколько денег улетает каждый месяц на коммуналку и другие расходы? И кто их платит?» «Мама», — снова произнёс Антон, — Понятия не имею, сколько денег уходит на хозяйство. «Зарплата кухарки, управляющего, наверное, ещё и горничная есть», — не утихала я. «Кто работает у вас?» Антон положил ногу на ногу. «Кроме тех, кого ты назвала, есть три домработницы — садовник и Галя с Петей. Последние живут в сторожке в глубине участка. Они выполняют чёрную работу». «Я тебя понял. Папы нет». С деньгами станет хуже. Квартира на Арбате — капитал. Или её сдавать можно. Но как рассказать о ней? Нет, гори апартаменты синим пламенем. Никогда не смогу показать их маме. Она обожала мужа. Всю жизнь ему посвятила. И получить такой плевок в лицо... Нет, нет, нет. Вместо того, чтобы твердить попугаем «нет-нет», лучше подумай над ситуацией и найди решение, разозлилась я. «Найми фирму. Пусть рабочие унесут всю мебель, зеркала, люстры, сдерут обои. Сделай самый простой ремонт, типа советский. Поставь дешевую старую мебель, ее легко за две копейки купить в интернете у людей, которые переезжают на новую квартиру. И будут рады маленьким деньгам за свои древние диваны. А потом скажи, «Мама, представляешь, квартира Валентины, оказывается, принадлежала папе. Я случайно документы на нее нашел». «Вдова туда помчится и что увидит? Отличные апартаменты с простецкой обстановкой. Да, ты потратишься на ремонт, но его можно быстро и дёшево сделать, и расходы окупятся». Антон сцепил руки в замок. «Мне такой вариант в голову не пришёл. Спасибо. Хм, почему я сам не додумался? Потому что толдычил «нет, нет, мамы ничего знать не должна», — усмехнулась я. Знаешь, некоторые женщины хнычут. Никогда не выйду замуж за Колю. Он пьяница, жадина, ничего не зарабатывает. Нет, не хочу идти в ЗАГС с Николаем. Никогда не стану супругой идиота. Нет, нет, нет. И так месяцами. Не хочешь жить с Николаем? Так забудь его. Думай, где найти достойного жениха. Кто такая Марфа? Марфа? Удивлённо переспросил Антон. Ну да, кивнула я. Вроде она пропала много лет назад. «Ах, Марфа!» — протянул врач. «Моя непутевая тётя, сестра матери. Я был маленьким, плохо помню их обеих. Волосы у неё были красивые, длинные. Она их в пучок собирала. Но иногда распускала и казалась мне сказочной принцессой. А вот лицо не могу представить. «Можно посмотреть на фото?» — подсказала я. «Их нет», — ответил Антон. «Валентина умерла много лет назад». Айфоны тогда ещё не придумали. Каждый свой шаг люди не снимали. Вроде у отца был альбом с семейными портретами, но он сгорел. Сгорел, удивилась я. Антон встал и подошёл к шкафу. В день смерти мамы меня утром отправили в школу. Я ходил в подготовительный класс. Собирался осенью пойти в первый. Учился я в Москве. Меня в город на машине на уроки привозили. А в пять с продлёнки забирали. За рулём Бори сидел. Гомеопат открыл стеклянные дверцы. Он мне казался стариком, но теперь-то я понимаю, ему едва за двадцать перевалило. Борис как раз армию отслужил, демобилизовался, и папа его на работу взял. Мне в школе совсем не нравилось. Учительница, Ада Андреевна, строгая, суровая, постоянно меня ругала. Не нравился я ей. Очень непоседливым был. Бориса я всегда как избавителя ждал, и тот никогда не опаздывал. Вот его я обожал. Он рассказывал всякие армейские истории, я у него в гараже часами просиживал, и он меня всегда приободрял. Едем домой, я ему жалуюсь. «Пропись криво сделал, сейчас накажут, сладкого лишат». А он в ответ, «Нехорошо, Тоша, ты из умной семьи, дураком расти не должен. Отец у тебя великий человек». Надо соответствовать. В следующий раз выполни задание хорошо. Потом притормозит у магазина, купит эскимо, которое мне есть запрещали, и скажет «Угощайся, но никому не гугу. Это будет наш маленький секрет». Гомеопат улыбнулся. У нас с ним гора маленьких секретов накопилась. В общем, я в тот день Борю ждал-ждал, а потом вдруг Ада Андреевна говорит «Антошенька, «Пошли ко мне в гости. Познакомлю тебя со своим котом Бонней». Я удивился и ответил, «Мне домой надо». А она, «У вас трубу прорвало, весь особняк залило. Папа попросил, чтобы ты у меня переночевал. Хочешь мороженое? Купим по дороге самое большое. На ужин у меня макароны с жареной колбасой». Я очень это блюдо любил. Дома-то его не делали, отец запрещал. Уже тогда о здоровом питании пёкся. У Ады я прожил неделю. Училка хорошей тёткой оказалась. Потом Борис приехал. Я его даже не узнал. Он похудел, осунулся. Сел я в машину, а он говорит. «Тоша, ты мужчина, поэтому не буду с тобой, как с плаксивой девчонкой, говорить. У нас пожар случился, особняк сгорел. Семья временно в садовый домик переехала. Мама твоя в больнице». Дыма надышалась. С папой всё нормально. на вот, я купил, чтобы ты по своим игрушкам не рыдал. И протягивает мне мою мечту — коробку с железной дорогой, самую большую!» Антон замолчал. Взял с полки книгу. Схватил я тогда подарок. Обо всём забыл. Боря мне помог рельсы сложить. Мы с ним паровоз собирали, вагоны, здания станции «Где-то через две недели папа сказал, «Тоша, мама уехала лечиться, и тётя Марфа с ней». Гомеопат посмотрел на меня. «Понимаешь?» Я кивнула. «Да, поняла. Виктор Маркович хотел уберечь сына от переживаний. Тебе не сказали сразу правду». Антон начал ходить по кабинету с книгой в руке. «Я плохо знал родителей. Они целыми днями работали видел их редко. Меня воспитывала Клава, она служила у нас няней и домработницей. Вот случись, что с Клавдией я бы стал рыдать. А мать относилась ко мне прохладно, вела себя со мной, как Ада Андреевна. Постоянно замечания делала и по любому поводу наказывала. Теперь-то я понимаю, она хотела привить мне ответственность, трудолюбие, искоренить непоседливость. Но ведь постоянно наказывать ребёнка неправильно. В результате я боялся матери. Никаких других чувств к ней не испытывал. Когда услышал о её смерти, первой мыслью стала. Она больше ругаться не будет. И кекс, который Зина печёт, у меня никто не отнимет. И по внезапно уехавшей куда-то тёте Марфе я тоже не скучал. Она была намного моложе сестры и постоянно из подтишка третировала меня. При людях ласковые слова говорила. А когда мы вдвоём оставались, могла меня толкнуть и тут же засюсюкать. Ой, прости, не знаю, как это получилось. Хорошо помню, как однажды в гостиной я на низком столике пазл собирал. И у меня уже почти получилась машина. Очень я гордился работой. Хотел её потом на картон наклеить и на стену повесить. Когда осталось всего несколько кусочков уложить, Марфа случайно задела столик, тот упал, она долго извинялась. Сев в кресло, Антон положил ногу на ногу. О том, что на самом деле случилось, Луиза мне рассказала, когда я школу закончил. Отец был щедрый человек, дарил Валентине, моей матери, множество драгоценностей. У неё в коллекции имелись очень дорогие изделия. Марфа жила вместе с нами. Это была капризная, избалованная особа, которая думала только о развлечениях. Не работала, жила за счёт сестры и её мужа. Постоянно связывалась с недостойными мужчинами, любителями пожить за чужой счёт. Закатывала шумные вечеринки. В конце концов, мой отец сурово поговорил с Марфой, поставил ей условия. Или она берётся за ум, получает профессию, ведёт себя достойно или ей покупают скромную однушку на окраине Москвы. И до свидания». Разговор перерос в шумный скандал, участники которого наговорили друг другу много хорошего. Утром Марфа не вышла к завтраку. Моя мать встревожилась, пошла в комнату сестры и не нашла её вещей. А на кровати лежала записка, в которой Марфа проклинала всех родственников, сообщала, что выходит замуж и навсегда покидает их дом. Мать разволновалась, пошла к мужу, показала ему письмо. А папа сразу велел. «Ну-ка, проверь свой секретер в гардеробной. Ювелирка твоя цела?» Валентина поспешила выполнить его просьбу и обнаружила, что сестра её ограбила. Унесла всё. Маме стало плохо, поднялось давление. Отец сделал укол, но ей становилось всё хуже и хуже. Клава кинулась вызывать скорую. И тут в котельной взорвался котёл. Вспыхнул пожар, началась паника. Антон на секунду замолк, махнул рукой. Отец вынес маму на улицу, но она уже была мертва. Дом сгорел почти целиком. Виктор Маркович заподозрил злой умысел, вызвал специалистов по пожарам. И выяснилось, что котёл не просто так на воздух взлетел. Сработало самодельное взрывное устройство. Его подложила Марфа, уходя из дома. Обворовала сестру и решила убить всех шкодиных. Вот такая история. Нина, Кирилл, Елена о ней не знают. И незачем им правду сообщать. «А тебе кто про Марфу донёс?» «Почему ты эту книгу в руках держишь?» — спросила я, делая вид, что не слышала вопроса. «Это анатомический атлас», — пояснил Антон. Выпущен в середине XIX века. Библиографическая редкость. Я его хорошо по детству помню. Лет в пять, ещё до пожара, я нашёл это издание в папиной библиотеке. Страшные картинки для малыша. Люди без кожи, внутренности человека. Другой бы ребёнок отшвырнул, том и убежал. А меня атлас заинтересовал. Я его часами разглядывал, запоминал мудрёные названия костей. Как-то раз отец меня за изучением пособия застал и обрадовался. Сел рядом, начал объяснять, как наше тело устроено. Я после того вечера папу караулил, надеялся опять с ним пообщаться. Но у него времени никогда не находилось. Все книги погибли в пожаре. Спустя годы я уже студент медвуза, пришёл в библиотеку в поисках какой-то книги. Вообще-то в книгохранилище отца я практически не заходил. Мне хватало институтских учебников. А тут что-то понадобилось, уже не помню, что именно. Стал я лазить по полкам и вижу — атлас. Точь в точь, как тот, что я маленьким обожал. Перелистал его, испытал ностальгические чувства, хотел захлопнуть и увидел. Антон открыл самую первую страницу и показал мне круглую печать. Экслибрис. Отец помечал все собранные им издания. Но до пожара он ставил вот такой штамп в виде медали, на которой написано «Из собрания Виктора Шкодина». А после того, как первая коллекция книг превратилась в золу экслибрис стал квадратным. Внутри переплетение букв «ВМШ» и надпись «Не ищи друзей среди людей, ищи их среди книг». Значит, В моих руках тот самый атлас из моего детства. Я ахнул, пошёл к отцу, спросил, если огонь всё уничтожил, то откуда взялось это пособие? И услышал следующее. Месяц назад ему позвонил знакомый директор букинистического магазина и предложил. Поступило издание по анатомии, середина девятнадцатого века. Не хотите посмотреть? Отец поехал и обнаружил на Томе свой экслибрис. Видимо, не все книги сгорели. Кто-то из пожарных украл кое-что из библиотеки. Естественно, я возмутился. Букинист должен знать фамилию человека, который сдал ему атлас. Надо поехать к нему, и... Отец меня остановил. И ничего. Доказать, что Том украден, не представляется возможным. Наверняка грабитель давно продал его честному человеку. Но я кипел, надо наказать вора. А отец отмахнулся. Не стану этим заниматься. Хорошо, что Атлас вернулся. Антон забрал у меня книгу и понёс её к шкафу. «Виктор Маркович всегда ставил штамп на первой странице?» — спросила я. «Раньше да», — подтвердил гомеопат. «А потом перестал. В советские времена почти во всех книгах был чистый лист. Вот смотри». Доктор поставил атлас на место, взял другую книгу и принёс мне. Это труд по истории. Его издали в 1975 году. Открываем. Что ты видишь? Наверху фамилия автора, посередине название, внизу год издания, перечислила я. Ещё графический рисунок, какая-то зверушка сказочная. Переворачиваем страницу. И что теперь? Тоном педагога продолжил Антон. «Чистый лист», — ответил я. «Просто белый». Гомеопат провел ладонью по бумаге. Верно. В просторечии его называли «страницей для автографа». Автору полагалось именно здесь ставить свою подпись. Тут же помещали экслибрис или печать библиотеки, если книга хранилась в каком-то фонде. Ну а дальше уже шел текст. А вот в наше время чистого листа нет». Его убрали из соображений экономии для сокращения расходов на производство. «Поняла», — сказала я. На книгах, выпущенных до перестройки, Виктор Маркович ставил экслибрис на чистой страничке. А на тех, которые появились позднее, шлёпал штамп... Антон взял со столика толстый том и открыл его. Вот сюда, на внутреннюю часть обложки. И вдруг в наш разговор... Ворвался посторонний голос. Вы что, не слышали, как мама на завтрак зовёт? спросила Нина, заглядывая в библиотеку. Все давно за столом. Чем вы тут занимаетесь? «О книгах болтаем, пояснил брат. Идите скорее в столовую, поторопила Нина. Кофе остывает. Ну не тормозите, вставайте. Мы с Антоном миновали коридор, спустились на первый этаж. Нина вошла в столовую. Я хотела последовать за ней, Но гомеопат придержал меня за локоть и шепнул. «Пожалуйста, ни слова о квартире на Арбате. Я воспользуюсь твоим советом, сделаю ремонт и лишь потом расскажу про апартаменты маме. Не проговорись случайно». «Ты о чём?» — у Антона вытянулось лицо. «О гнёздышке на Арбате». Я широко раскрыла глаза. «О каком? Кому оно принадлежит?» «А, поняла, ты хочешь купить отдельное жильё?» Центр города не советую. Очень дорого, шумно и грязно. Лучше твоей семье оставаться за городом. Лицо доктора разгладилось. Спасибо. Я тебе ещё пригожусь. Только позови, мигом прискочу. Хорошо, сивка-бурка, вещая каурка. Хихикнула я и вошла в столовую.